Капитолог 10. Свадебная. С платьем действительно возникли сложности. Мне нужно было найти нечто крайне специфичное, при том ни одной партнихи нельзя было знать, в чем суть задумки. Поэтому я отдавала распоряжение, наблюдая, как у самой востребованной и высокооплачиваемой модистки Аберии разовеет от негодования лицо. Бедняжка пыталась на меня не наорать, пока я перечисляла взаимоисключающие требования к платью. «Нужно, чтобы корсет был мягкий. Обязательно мягкий». «Вы имеете в виду корсаж?» — с тяжелым вздохом спросила мастерица. «Нет корсет», — радостно оскалилась я. «Только обязательно мягкий и ни в коем случае не корсаж. И платье открытое». Но чтобы не видно было ни грудь, ни плечи, ни спину, ни шею. Но при этом очень откровенное платье. Вот эта обнаженная спина никуда не годится. Только по обеим ногам разрезы вот до сюда Я откнула себе прямо в тазовую косточку. Но при этом очень закрытое и целомудренное платье. Да, про закрытую спину и разрезы я сегодня говорю впервые, хотя это уже третья примерка. Ничего страшного. Рахард наверняка заплатит за это платье в три раза дороже, чем оно стоит. Эта раздраженная женщина в накладе не останется. А мне нужно, чтобы платье перекраивали сто раз. Так будет проще иметь с ним дело. «Мы еще успеем сделать другие выкройки, шить зана», — заикнулась мастерица. «Ни в коем случае», — отрезала я. «Вы только немного это поправьте и приносите через пару часов». Швей слегка перекосила, а я лучезарно улыбнулась. «Ничего-ничего, вы еще просто не знаете, что я с радостью приму любой вариант, который вы притащите через пару часов. Основного я уже добилась. Платье было шито-перешито, и никого лишний шовчик не удивит. Да и с придурочными придирками я отвлекла внимание дворца от своих планов». Когда труженицы иглы и тесьмы покинули мои новые, подобающие будущей королеве покоя, Я села на постель и прикрыла глаза. Ничего не забыла. Все учла. Волнение давало о себе знать. Все-таки я запланировала неслыханную дерзость. Рахард никогда этого не простит. Возможно, стоит поискать заступничество у Аларана и попытаться перейти в состав их государства? Раз уж я невольно подпортила отношения этих стран, почему бы этим не воспользоваться? Но еще рано об этом говорить. Цейлах безраздельно принадлежит мне пока лишь только в моем воображении. Меня никто еще не признал официальным сюзереном острова. Потерла лицо ладонями, а затем крепко сжала кулаки. У меня получится. За прошедшие пару дней Рахард приходил несколько раз, но ни разу не переступил порога моей спальни. Останавливался снаружи и стоял там, за закрытой дверью. Я чувствовала его присутствие всем телом. Гайрона негодовала. Ей хотелось близости со своим ластаном, и она не понимала, почему нельзя отдаться радостному единению с избранником. Каждый раз, когда он уходил, я испытывала дикое, ни с чем не сравнимое облегчение. И при этом столь же сильное разочарование. Его скупые извинения были подобны засушенному репейнику вместо букета цветов. Искренности в них, как алмазов в небе. Его отношение ко мне... — Лучше даже не начинать. — Нет, такой гайрон мне даром не нужен. Пусть валит каскару на рога. В дверь тихонько постучали, а затем она распахнулась. На пороге стоял Рахард. Он уверенно зашел в мою спальню и остановился возле постели, на которой я сидела. Я резко вскочила и отошла от ложа и на безопасное расстояние. — Оливета, я бы хотел... Обсудить то, что произошло. Завтра должна состояться наша свадьба, и думаю, что ты обескуражена и раздосадована произошедшим не меньше меня. Мне очень жаль, что я тебя обидел. Приношу свои искренние извинения. Обвинения были беспочвенны, но сама ситуация тогда не оставляла иной трактовки. Да и Драка с принцем Аларана не пройдет беследно. «Видишь ли, в порыве желания получить тебя в качестве своей пары, я сломал ему шею». Невесело улыбнулся Рахард и испытующе посмотрел на меня. «Его, конечно, успели спасти и исцелить, но сам факт...» Гайрона внутри рвалась избраннику навстречу. Хотела броситься в объятия и все простить. «Но я никогда не сделаю такой глупости». Наши семьи всегда имели серьезное разногласия, и это не способствует пониманию. И мое поведение не способствует. Он устало потер лицо и впился в меня невозможной синими глазами. Меня это не оправдывает, но в нашу с тобой первую ночь я был не в себе. Сложно описать эмоциональный шторм, который со мной случился. Это было первый и единственный раз в жизни. Поверь, я не планирую вести себя подобным образом и дальше. Напротив, я бы хотел наладить контакты и загладить свою вину. Если бы он действительно хотел наладить контакт, то для начала преподнес бы мне косу, как требует того традиция, титуловал и выпустил из заточения. Но все эти слова — всего лишь попытка задурманить мне мозги. Я это прекрасно понимала, поэтому молчала. Алевета, ведь не все так плохо. Связь между нами образовалась очень сильная, это многое значит. Мы подходим друг к другу по происхождению. Думаю, что ты найдешь свои преимущества в королевском титуле. Я помогу тебе снять проклятие с Цейлаха». «О, в желании Рахарда снять проклятие с моего острова я не сомневалась ни секунды. Он вопросительно посмотрел на меня, но я предпочла изображать равнодушие». Тактику он выбрал прекрасную — ослабить бдительность противника сладкими речами. Хотелось отбрить чем-то резким, выплеснуть на него всю обиду, но это глупо. Кроме того, я не доверяла себе. Не было ни единой гарантии, что горячая ссора не закончится не менее горячей постелью. Вот поэтому я и молчала. Ждала, когда он выдохнется и оставит меня одну. Поняв, что ничего от меня не добьется, Рахард кивнул то ли своим мыслям, то ли мне на прощание и ушел. Я села на пол прямо там, где стояла. В его искренность не верила. Но слова все равно трогали за живое. Вероятно, в глубине души хотелось в них верить, несмотря ни на что. Когда спустя долгих полчаса стук в дверь раздался снова, я поднялась на ноги, приготовившись к новому сеансу противостояния с королем Оберии. Но на пороге стояла Ви. В первую секунду сердце радостно забилось от одного ее вида. Захотелось кинуться ей на шею и все-все рассказать. А потом я осознала ситуацию. Осознала всю подлость поступка короля. Он использует Ви против меня. «Аля!» — воскликнула подруга, протягивая ко мне руки. «Ты не представляешь, как я счастлива тебя видеть!» От ее вида мне стало больно. Бледная, измученная, пополневшая, но при этом болезненно отекшая. Что они с ней сделали? Что они еще с ней сделают, если поймут, насколько она мне дорога? Я шокированно молчала, не в силах выговорить ни слова. Аля, я хотела поговорить с тобой обо всей этой ситуации. Пойми, твой Ластан неплохой. Он просто. «Не ожидал, что вы окажетесь связаны таким образом. Между вашими семьями столько вражды. Для него это шок, как и для тебя». Ви выглядела сломленной и потухшей. «Видимо, она такая же узница, как и я. Что они с ней сделали, сволочи?» Желание уничтожить Рахарда за один только вид подруги накатило с такой силой, что пришлось крепко сжать кулаки и то, что ее обредили в дорогие шмотки, меня не обмануло. Вещи явно принадлежали кому-то другому, а на подруге сидели отвратительно. Очевидно, что их не шили по ее фигуре. «Уходи и не приходи больше, Виола!» С напускным равнодушием сказала я хоть эти слова и обожгли губы болезненным холодом. «Мне нет дела до того, что ты думаешь и хочешь мне сказать». Прекрасные карие глаза подруги широко распахнулись, а потом в них появились обиды и боль, резанувшая меня по натянутым нервам. Ви сделала несколько судорожных вдохов и прижала руку к животу. Покачнулась. «Ты не можешь говорить это всерьез, Аля!» неверяще сказала она. «Могу. Ты для меня чужая и ничего не значишь». «Усвой это и передай другим, а сейчас уходи. Нам не о чем разговаривать», — ледяным тоном сказала я. Слова кололи острыми иглами, но разве я могла поступить иначе? Как только получу цейлах и титул, сразу же заберу ее к себе. Наиму лучших людей отдам любые деньги, все объясню. Но сейчас никто не должен понимать, насколько много она для меня значит. Никто. Иначе хуже будет ей самой. Ей уже досталось за то, что мы выросли рядом, и я готова на все, что угодно, лишь бы ее больше не мучили. Рахард мой враг, и я не вправе давать ему козыри в руки. Пусть лучше считает меня тупой, бесчувственной сукой. Иначе он шантажом вынудит отказаться от принадлежащего мне по праву, выкрутит руки и заставит передать целах ему. Не зря же он решил на мне жениться. Хочет получить законного наследника и избавиться от меня. Этого никак нельзя допустить. Виола всхлипнула и развернулась. Вылетела из двери и громко хлопнула ею за собой. И только когда она вышла, я заметила следы крови на полу в том месте, где она стояла. Да что они с ней сделали? Болезненная ярость с головой, и я кинулась к двери, но подделать ничего не смогла. Она была закрыта неприступным арканом. А с той стороны раздался звук падения и приглушенные голоса. Речь не разобрать, но я слышала тревогу в интонациях. Мне стало по-настоящему дурно. Что они с ней сделали? И не накажут ли ее за то, что я сказала? Нет, я поступила правильно. Если они поверят, что я не испытываю к подруге никаких чувств, то отстанут от нее. Да, так будет лучше. А Виоле я все объясню потом. Она сама доброта, она поймет и простит. Но даже если нет, ее благополучие и жизнь для меня важнее всего. Короткий разговор лишил меня всех сил. Ненависть к Рахарду и его грязным методам норовила выплеснуться в простые слова проклятий. О, сколько я их знала! Но уничтожив его, я уничтожу и себя. Не смогу помочь Виоле. Не смогу снять проклятие с Сайлаха. Нужно быть терпеливой. У меня же есть план. Шикарный, продуманный, дерзкий план. Настолько смелый, что он может и сработать. А Ви... Я обязательно вытащу ее из лапрахарда двадцатого, как только смогу. Займу тронцей лаха и выставлю свои условия. Земли в нашем мире очень мало, как и руды. За каждый клочок суши ведется борьба, что уж говорить о таком большом острове, как мой. Предложу королю ценнейшие металлы в обмен на подругу. Но только тогда, когда смогу диктовать свои условия. Сев на постель уронила лицо в ладони и постаралась успокоиться. Сходила умыться и постояла у окна, но легче не становилось. Я сделала больно самому родному человеку, и за эту необходимость я ненавидела Рахарда еще сильнее. Он вернулся спустя каких-то полчаса, распахнул дверь, зло уставился на меня. Ноздри трепетали от ярости, лицо налилось кровью, а шрам на брови напротив побелел. Когда Виола попыталась убедить меня, что я не прав в своих суждениях, я почти прислушался к ее словам. Почти поверил, что в тебе есть что-то хорошее. Это было огромной ошибкой. Слова рвались наружу, но я промолчала. Хотела сказать, что мне плевать на его мнение. Но к чему выводить из себя Гайрона, в чьей полной власти я нахожусь? К чему сотрясать воздух? Из чего бы он теперь так злиться? С того, что рычаг давления не сработал? Ты... ты... Он вдохнул и резко выдохнул, а потом ушел, так и не сказав тех оскорблений, что читались на его лице. Когда за ластаном закрылась тяжелая створка двери, Гайроне стало по-настоящему плохо. Она требовала догнать его и объясниться. А еще чуяла запах крови Виолы и от этого бесновалась еще сильнее. Я сжимала и разжимала кулаки. Металась по комнате в ожидании завтрашнего дня, но была абсолютно бессильна. «Если повезет, все решится завтра. Нужно просто немного подождать». Когда мне принесли готовое платье, я, сделанным восторгом его обняла и выставила швей из с поистине гайроновской улыбкой. Блеск. И принялась за работу. Бракосочетание состоится рано утром с первыми лучами солнца. Хорошо бы успеть поспать хотя бы пару часов. Закончив, растянулась на гигантской постели. К счастью, никто больше не приходил. Уснула быстро и на удивление крепко. Разбудила меня служанка. Она хотела помочь с подвенечным туалетом, но я спряталась в ванной и оделась сама. А затем быстро поела, впихнув в себя изысканный завтрак. Снаружи меня уже ждали то ли телохранители, то ли конвоиры. На Танхир наша делегация перешла портальной аркой. Рахарда нигде не было. Это к лучшему. Видите его выше моих сил. В утренних сумерках у главного храма нашего мира, Собралась разодетая толпа. Шепотки то возникали, то утихали. Вела среди приглашенных не оказалось, и я облегченно выдохнула. Возможно, они действительно оставили подругу в покое. Я шла к алтарю, плыла по морю жадных до сплетен взглядов с высоко поднятой головой. У алтаря ждал будущий муж, одетый по-военному лаконично. Неудивительно. Событие для него формальное, а не праздничное. А вот длинная коса за его спиной — лишь еще одно публичное оскорбление в мой адрес. Нет ни одного более красноречивого способа показать отсутствие хотя бы мизерного расположения к жене, чем прийти к с косой. Продемонстрировать всему миру, что она недостойна не только любви, но и элементарного уважения. На Рахарда двадцатого я старалась не смотреть, боялась сорваться и проклясть на месте. Отвернулась, изучая обстановку. Тенхир — потрясающе красивое место. Природный храм. Плоская треугольная площадка на вершине скалы способна вместить тысячи людей, а ее самый острый угол пикой нависает над морем и немного выступает над остальной частью. Никаких стен. Только изящная белая ротонда и изысканная работа алтарь внутри нее. Все открыто, воздушно и светло. Я подошла и остановилась рядом с королем Аберии. Посмотрела в ярко-синие глаза Гайрона и неожиданно даже для себя улыбнулась. Естественно, на мою улыбку он не ответил, смирил раздраженным презрительным взором и хмыкнул, мазно взглядом по глухому ярко-синему платью. «Вот не зря я терпеть не могла свадьбы и все с ними связанное». Жрец воздел руки к рассвеченному всеми оттенками розового рассветному небу и возвал. — Хайнка, будь нам свидетелем. Рахар двадцатый, желаешь ли ты стать супругом Альвета Целав в своей лазданы по праву обряда и традиции гайронов? — Да, ваша светость. — Альвета Целав. «Желаешь ли ты стать супругой Рахарда двадцатого, своего ластана по праву обряда и традиции гайронов?» «Нет, ваша святость, не желаю», — громко ответила я, и мои слова грянули громом в замершей от шока толпе. Лицо Рахарда вытянулось от удивления. «Напротив, перед богами, гайронами и людьми я пришла сюда, чтобы выдвинуть три требования и одно обвинение». «И какие же это требования?» — изумленно спросил сбитый с толку жрец. «Первое. Я требую, чтобы король Аберий Рахард XX признал меня, совершеннолетнюю и единственную из рода Целав, гварцегиней и сюзереном острова Целах, принадлежащего мне по закону праву рождения и праву крови». Я единственная законная наследница рода Целафы, не совершала преступлений перед короной. Эта корона забрала у моей семьи все богатства, а меня засунула в нищенский приют, где я годами жила впроголодь. Второе. Я требую, чтобы имена моих родственников вписали обратно в книгу родов Аберии, откуда их вычеркнули как изменников, хотя родину они не предавали, а всего лишь хотели избавиться от Рахарда Безумного, чье правление едва не обернулось для Аберии катастрофой. И третье. Я требую, чтобы для меня открыли проход на тропу очищения, потому что мне претит быть ластаной короля Аберии. Я скорее умру, чем разделю с ним жизнь. Синие глаза короля метали молнии и обещали страшные кары. Для разрыва связи должна быть веская причина, заят отсылав неуверенно ответил жрец. «Она у меня есть. И это причина нарушения гайроних традиций и законов. Рахард двадцатый был груб со мной в сакральную ночь. Унизил и оскорбил меня. Не предложил брака по ее завершению и держал в заперти, хотя я ни в чем перед ним не провинилась. Для задержания или лишения свободы особых гварцогских кровей у него должно было быть основание». Но его не было. Король Аберии незаконно похитил меня из Нинарской академии, нарушил все мыслимые приличия и традиции. Я скорее погибну на тропе очищения, чем останусь его ластаной, ваша святость. На острове Танхир стало так тихо, что казалось, будто я слышу яростное биение сердца Рахарда. Холодная ядовитая медуза умеет жалить. Наслаждайся. Это правда, сын Хайнко? Ты не предложил своей лаздание брака после сакральной ночи? Осторожно спросил жрец безошибочно вычленяя то единственное, что не касается ни личных отношений, ни светских законов. Рахард молча прожигал меня уже таким знакомым ненавидящим взглядом. Он не сможет солгать, не перед лицом Хайнко. «Если обвинение в грубости можно списать на субъективность, а законное основание для моего задержания его канцелярия может и сочинить, то предложения не было». «Я сделал предложение, просто не сразу после сакральной ночи. Я лишь хотел убедиться, что она та, за которую себя выдает», — процедил король. «Сакральная ночь свята». Когда зверь сделал свой выбор, человек обязан ему следовать. Гайрон не имеет права на сакральную ночь, если не готов утром принять за нее ответственность. И имя Ластаны значения не имеют. Король хотел что-то возразить, но жрец остановил его взмахом руки. — Тропа очищения опасна, дочь Хаенко, а ты не готова к ней. «Иди и обдумай свое решение. Возможно, если Рахар-двадцатый исполнит твои требования, ты найдешь в себе силы простить его». «Нет». Я одной рукой сорвала с себя платье. подпоротый шов затрещал и сдался. Груда кружева легла к моим ногам, а сама я теперь стояла в удобном светло-голубом костюме, который сшила в первую ночь пребывания в Аберии. Из волос вынула заколки, а с ног скинула нарядные туфельки и встала на холодный камень босыми стопами. Я готова. Если я пройду тропой до конца, значит, само Хаенко услышала мои требования и сочло меня достойной. Вот теперь я сказала все, что хотела. Не стоит оскорблять целав. Это всегда заканчивается плохо. Я с вызовом смотрела в ненавидящие синие глаза напротив. Ты думал, что я проглочу твои грубости и разомлею от возможности стать королевой? Мне плевать на твой титул, Рахард. Ты причинил боль и унизил меня. Быть моим ластаном — привилегия, и ты ее не заслужил. А ведь действительно земли принадлежат Сулав по праву рождения. Если юная Гайрона пройдет тропой, то справедливо назначить ее правительницей. Хочется ей другого ластана, ее право пусть танцует еще раз. Раздался голос пожилого Гайрона с глубокими складками возле рта. Урихаль, древний род. На это я и надеялась. Противники есть у любого короля, и они не смогут пройти мимо такого замечательного и вкусного скандала. Да, свое имя я сегодня тоже знатно потрепала, но оно и без того запятнано. А выйдя с тропы живой, получив статус правительницы Цейлаха, я держу победу над самим королем. Это чего-то достоит. Или умру. И тогда вовсе нет смысла о чем-либо беспокоиться. Сегодня я ударила Рахарда очень болезненно. И по мужской чести. И по репутации монарха, и по сознанию Гайрона. Зверя будет невыносимо знать, что пара от него отказалась. Такое мне с рук не сойдет. Но я встречу эту волну, когда она подойдет к моему берегу. И достоин ли править король, который сам не чтит традиции? Выкрикнули из толпы. Я насмешливо склонила голову набок, наблюдая за реакцией Рахарда. Он едва сдерживал бешенство. На кистях уже проступил узор чешуи. И ведь никакой благодарности. Он же сам не хотел на мне жениться. Вот я и избавляю его от столь нежелательного общества. А ему даже рисковать не придется. Умру я на тропе или пройду ее, он все равно получит свободу. И не придется делить постель с ядовитой медузой. Я назначу тебя правительницей Цейлаха, если ты выйдешь с тропы живой. Процедил король так, будто делал мне величайшее одолжение. И верну имена твоих родителей в книгу, если ты покажешь, что достойно. Если ты погибнешь, пусть имя Целав сгинет в пучине времени, как одно из сотен других имен. Вот уж нет. Имя Целав никогда не будет одним из сотен. Уверена, никто в истории Аберия не отказывался от брака с королем у алтаря. В ближайшие дни эта новость разнесется по городам и весям и обрастет несуществующими деталями. Так и быть. Спустя несколько дней я принесу скупые извинения за унижение, Такие же сухие, как те, что принес мне он. Я требую, чтобы вы признали меня, гварцегини Цилав, прямо сейчас. Я достигла возраста ответственности. Если я умру, то хочу умереть, Гварцигиня Целав. Я имею на это право. Все взгляды обратились к Рахарду. Внутри меня поднималось горячее отчаянное ликование. Он не посмеет отказать. Признаю за тобой твой титул, Гварцигиня Целав. Процедил король Аберии. Я победно улыбнулась и повернулась лицом к жрецу. «Куда мне идти, ваша святость?» Тот поджал губы, посмотрел на меня неодобрительно, взглянул на родившееся из моря солнце, залившее остров золотым светом, и вздохнул. Он тоже не имел права отказать. Я все рассчитала верно. «Следуйте за мной, гварцегень отсылав». Из переписки королевского дознавателя Аршеса Эргера и Аркета Эргера. Аршес, как же мне не хватает тебя рядом. Понимаю, что ты занят очень важным делом, но тем не менее. Я немного успокоился после произошедшего вчера, и теперь не могу перестать думать о поступках Оливеты. Анализирую ее поведение и только сейчас понимаю, насколько сильно мы ошиблись в оценке ситуации. Ты знаешь сам, кем мы ее считали, и теперь получается, что мы все были неправы. Что случилось вместо запланированной свадьбы, ты знаешь. Оливетта отказалась от брака и трона. Предпочла рискнуть жизнью на тропе. И вот это уже не вписывается ни в какую легенду. Этого ни одна шпионка делать бы не стала. Напротив, ты только представь, какие возможности Целав получила бы вместе с королевским титулом. И это заставило меня задуматься и предположить самый невероятный вариант. Произошла просто цепь страннейших совпадений, и зацелав на самом деле никто не стоит. Никто не подстраивал случившееся на балу, а подплеменника короля Аларана она копала из простого желания добиться справедливости и расположения к убитой знакомой. Если абстрагироваться от эмоциональной составляющей, то получается следующее. Первое. Она умна, изобретательна, хитра и обладает прекрасной выдержкой. Мне даже интересно. В тот момент, когда она скармливала нам историю о том, что ее волнуют исключительно платье и пышное торжество, она внутренне хохотала над нами. Второе. Имея в арсенале только иголку и комплект белья, она умудрилась пошатнуть оберийский трон, войти в историю, вынудить признать за ней титул и получить гарантию, что она станет сюзереном своего драгоценного цейлаха, выйдя с тропы. Хотя ты сам прекрасно знаешь, что план в отношении нее был совершенно другой. Никому не нужна независимая и своевольная цейлаф во главе цейлаха. Третье. Она горда и знает себе цену. Она с такой легкостью и искренностью отказалась от королевского титула, что это просто обескураживает. Арш. Я не знаю ни одной другой девушки, которая так поступила бы. Ни одной. Более того, я могу сходу назвать пару сотен имен вполне знатных и обеспеченных особ, которые готовы ради этого титула на все что угодно. Хоть ноги об них вытирай. И это я молчу, что она отказалась от своего ластана. Не знаю, какую урдиновую волю нужно иметь, чтобы вот так пойти против своего внутреннего зверя. Четвертое, Она очень смелая. И сейчас мне безумно жаль, что ее никто не остановил. И если она не вернется с тропы, это будет огромная потеря. Она не могла не понимать, что может погибнуть. А если выживет, то станет врагом короны номер один. Учитывая ее дерзость и предприимчивости, я бы не хотел иметь ее во врагах. Каскар. Мне даже не стыдно признаться, что теперь я ее опасаюсь. Пятое. Меня восхищает ее поступок. Злит и восхищает. Она умудрилась взбудоражить всю страну и заставила с собой считаться, не имея ни связи, ни денег, ни даже образования. И при этом меня дико бесит, что она посмела вытворить такое. А теперь шестое. Меня к ней тянет. Хочется просто смотреть на нее, ощущать запах, касаться. И да, умом я понимаю, что есть куда более красивые девушки, но поделать с собой ничего не могу. Но какие у меня шансы в борьбе за ее руку? Никаких. Я не знаю, что со всем этим делать. Не думаю, что мне удастся убедить ее в искренности своих чувств. Да и насчет этих самых чувств я пока не уверен. Она не примет мои ухаживания, отвергнет косу и будет бороться за свою независимость. А еще не могу понять ее поступка с Виолой. Вот это не укладывается ни в какую картину. Я лично опрашивал ее однокрупников, преподавателей и подруг. Никто не считает Оливету жестокой. Напротив, она не единожды помогала другим даже в ущерб себе. А декан ее факультета шипела на меня, как самая настоящая змеюка. Так не защищают бездушных подлецов. Да и сама Виола столько раз убеждала меня, что Оливета — хорошая Гайрона с чутким сердцем. Что же произошло? Как Ви себя чувствует? Нужна ли ей помощь? Аркет. От второго дня первого месяца, 6976 года. Остров на гусса. Арки лежит в постели еще как минимум две пятидневки. Целители уверяет, что с ней все будет в порядке. Она очень расстроена и сама не понимает, что произошло между ними. Я бы хотел вырваться к тебе, но, сам понимаешь, никак не могу. Что дали ветты? Виола предупреждала, что не стоило на нее давить и держать в заперти. Мои чувства касательно поступка целав не сильно отличаются от твоих. Тут и злость, и шок, и восхищение. Однако я уверен, что с тропы она все-таки выйдет. И когда это произойдет, надеюсь, у тебя хватит ума и настойчивости, чтобы добиться ее внимания, если ты этого хочешь. Конкуренция будет, это даже с ордином понятно. Хотя, думаю, многих ее ум и хватка скорее отпугнут. Парни в отделе бурно обсуждали произошедшее и пришли к выводу, что такой жене лучше сразу подарить не только косу, но и яйца, чтобы два раза кинжал не доставать. В общем, охотников может оказаться не так уж много. Но твои стартовые позиции заранее в разы хуже других, это тоже понятно. Даже не знаю, что тебе посоветовать, кроме того, что следует быть искренним. Может попробовать поговорить с ней, не показывая лица? Тогда у тебя появится шанс быть выслушанным. А то стоит ей увидеть твою рожу, как она сбежит, роняя тапки. Или напиши ей романтическое письмо. Девушки такое любят. Хотя, с другой стороны, такая идея придет в голову многим. Да и девушка Оливетта явно не самая обычная. Брат... «У тебя самого гораздо больше опыта в ухаживаниях и общении с женщинами, чем у меня. Поэтому ума не приложу, как я могу в этой ситуации помочь. Только удачи пожелать». Аршес. От второго дня первого месяца, 6976 года. Остров Нагусса.